Глава 18. Полковник Петештяну замер в двух шагах от порога кабинета и терпеливо ждал. Еще минут пять назад он положил перед вождем нации свою, всему высшему руководству государства известную золотистую папку, стеснённым на ней красным гербом. Сегодня в этой увесистой папке находилось одно единственное донесение о положении румынских войск под Одессой, точнее, о том положении, которое сложилось после высадки десанта морской пехоты русских к востоку от города. Для кондуктора уже не было секретом, что ситуация там угрожающая, почти катастрофическая. Тем не менее, он все оттягивал и оттягивал тот момент, когда нужно будет открыть папку и ознакомиться с донесением генерального штаба. По самым последним сведениям, части 4-й армии все еще находятся в окружении, проговорил Антонеску, задумчиво глядя на эту папку, но все никак не решаясь пододвинуть ее к себе и открыть. Так точно, господин маршал. Последние сведения поступили всего лишь 20 минут назад, доложил адъютант, не взглянув при этом на часы. Кондуктер уже знал, что Петештян обладает удивительной способностью ориентироваться во времени, не пользуясь при этом часами, в противовес самому вождю нации, который ощущал острую потребность постоянно видит перед собой циферблат. И что же? окружённые в ночь с 1 на 2 октября эти части несут большие потери, но все их попытки вырваться из котла пока что результатов не приносят. Какой позор, почти целая армия попадает в окружение защитников блокированного города, который по канонам войны давно должен бы пасть. Он давным-давно должен быть Впрочем, безнадежно махнул Антонеску рукой, прервав себя на полуслове. Маршал мог бы еще добавить. И все эти события происходят после того, как части сражавшиеся там армии получили значительное пополнение, и я, как главнокомандующий, лично побывал на данном участке фронта. К тому же Геринг перебросил с Средиземноморского побережья под Николаев целый полк юнкерсов, каждый пилот которого имеет большой опыт борьбы с вражескими караванами, Причем установлено, что германские пилоты сражаются прекрасно. Так что еще должен предпринять главнокомандующий, чтобы эти бездари в генеральских мундирах все таки загнали свое воинство в осаждённый город Такого же мнения и заместитель фельдмаршала Кетеля, генерал-полковник фон Венц, господин маршал, слишком запоздало уловил адъютант, что Антонеску мысль свою завершил, а не просто замялся на полусловие. «Какого еще мнения?» — сжал кулаки кондукатор. Что город должен был пасть, так считает генерал Венц. Да причём тут ваш генерал у Венц? поморщился кондуктор. Если бы Антонеску позволил себе оставаться откровенным хотя бы самим с самим собой, то признал бы, что само упоминание имени этого германского генштабиста вызывает у него приступ асмотического невосприятия. Это я к тому, что Венц позволил себе говорить со мною едким, недопустимым тоном. Попытался хоть как-то подыграть своему шефу, полковник Хотите сказать, что в штабе Верховного главнокомандования Рейха уже известны все подробности происходящего под Одессой? По-моему, командование Рейха обладает еще более откровенной информацией, нежели мы, не приукрашенные донесениями наших генералов. То есть, хотите сказать, постучал Антонеско указательным пальцем по папке, что эти сведения еще и слегка приукрашены? А еще потому, — ушел адъютант от прямого ответа, что у германцев там, похоже, своя разведка работает. В самом городе при русских штабах у нас что, разведки уже не существует? Из подлобья взглянул на полковника Антонеску. «На этот вопрос обстоятельнее способен ответить генерал Лопушняну, начальник армейской разведки, спокойно парировал полковник. С таким же спокойствием он парировал натиск всякий раз, когда земляк Кондукетер заставлял его отвечать на те вопросы, отвечать на которые он не имел ни права, ни желания. «Придет время, и Лопушняну тоже спросим, проворчал Кондукетер. Многих спросим. Только бы взять этот проклятый город. К слову, фон Венц заявил, что и Кейтель, и сам фюрер крайне возмущены топтанием наших войск под Одессой, считая, что мы уже давно должны воевать на подступах к Кавказу. То увидим, как они будут топтаться под Москвой при крещенских морозах, мрачно и в то же время воинственно улыбнулся Антонеску, повергая этим заявлением адъютанта в лёгкое замешательство. Лично я так ответить генералу фон Венцу, конечно, не осмелился бы, но вы поддержал адъютант решительность кондуктера. Эти вояки пока что не понимают, что настоящая война в России начнется с первыми серьезными морозами, причем такими морозами, о которых они еще даже представления не имеют. В былые времена Бонапарт уже испытал их убийственную крепость на своих бессмертных Петтиштяну давно привык к тому, что вождь нации огрызается по поводу любого окрика из Берлина. Однако беседовать с германцами в таком тоне никогда раньше кондуктор себе еще не позволял. Впрочем, тут же скептически заметил полковник: до беседы с германскими генштабистами у маршала дела еще не дошло, пока что у него только один слушатель, и тот подневольный. Когда маршал читал какие-либо документы, которые выкладывал на стол адъютант, он всегда великодушно позволял ему посидеть на стуле у двери, Причем делал это даже когда никаких вопросов к полковнику не возникало, тем более что кондукатор всегда мог вызвать его сигнальной кнопкой. Поначалу пятиштян не мог понять смысла этой прихоти вождя нации, но со временем убедился: тому нужен истукан собеседник. Конечно же молчаливый, бесправный и бессловесный. то есть нужны были некие благодарные уши. Очень часто кондуктер забывался настолько, что наедине начинал разговаривать сам с собой, причем не только в кабинете. Эта психическая слабость румынского дучи уже не раз была подслушана его врагами у двери и подмечена на людях. Так вот, чтобы отучить себя от разговоров с самим собой, Или же оправдаться перед собой, Вождь старался постоянно держать при себе, как собачонку на коротком поводке, адъютанта, личного порученца. Между тем, донесения с фронта Открыл наконец злополучную папку Антонеску. Свидетельствовали, что вслед за высадкой в ночь с 21 на 22 сентября в районе Чебанка григорьевка двух десантов воздушного и морского последовало мощное наступление русских силами двух дивизий и нескольких вспомогательных частей, поддержанная морской и наземной артиллерией, а также авиацией. В этой ситуации в начале 13-я пехотная дивизия А затем и пятый армейский корпус вынуждены были отступать, оставляя один за другим такой кровью добытые ранее населенные пункты. И всё же я не могу понять, Почему даже эти отборные части не в состоянии были устоять во время нынешнего наступления русских, постучал кулаком по столу маршал. Хоть немного, хотя бы сутки продержаться, цепляясь за линию обороны, за складки местности, за населенные пункты. Ведь держались же в этой местности русские, держались же. Тогда в чем дело? Я не могу, я попросту не способен этого понять, полковник. впадал Кундукеттер все в большую ярость. Позволю себе напомнить, господин Маршал, гробным увещевающим голосом отозвался адъютант, что морской десант в районе Аджалыка состоял из полка морской пехоты. И что из этого следует? Налегая грудью на стол, потянулся к нему Антонеску Только то, что воевать с морской пехотой русских у нас с самого начала как-то не сложилось, еще со времен известного вам десанта на Дунае. Что вы хотите этим оправдать трусость десятков тысяч моих солдат, тех румынских легионов, мифами о мужестве и непобедимости которых изощряется сейчас вся наша пресса? Кстати, ударную силу войск, наступающих со стороны города, тоже составляли полк и отдельные штурмовые отряды морской пехоты, объяснил полковник, не обращая никакого внимания на слова кондуктора. Так что ты предлагаешь, пятиштяну?» обратился к нему маршал так, как обычно обращался в ностальгические минуты, когда хотел напомнить адъютанту об их землячестве. Я ничего А что я способен предложить маршалу, премьеру, кундукетеру? Моё дело повиноваться и выполнять. Не юли штяну. Ты хочешь, чтобы появлением там морских пехотинцев русских я объяснял своему народу, а также, что еще унизительней, германским генералам, почему мои легионы трусливо бегут от стен Одессы? Оторвавшись от кресла, Антонеску произнес это с изуицким спокойствием, приглушенным голосом, прищуривая глаза. "Нет, я этого не предлагаю, господин маршал", дрогнувшим голосом заверил его адъютант. "Тогда как я могу объяснить бегство моих солдат? помня, что у наших врагов нет и не могло быть перевеса ни в живой силе, ни в авиации, и артиллерии, что у них почти вообще нет танков". Только тем, что перед позициями отборных румынских легионов появлялись люди, облаченные в черные морские бушлаты и тельняшки, хотя именно к этому объяснению все и сводится. Маршал с нескрываемым раздражением взглянул на своего порученца и решительно покачал головой, отгоняя какие-то удручающие его мысли. Будь у него в личных порученцах любой другой полковник, а не преданный ему во всем земляк, давно отправил бы его на фронт. Вот и на сей раз он всего лишь процедил. Свободен, полковник. И что передать начальнику Генштаба? Пусть пока не торопится кончать жизнь самоубийством, как и командующий 4-й армией. Услышав это, полковник грустновато улыбнулся. Он был убежден, что эти генералы не стали бы стреляться, даже если бы умудрились погубить под Одессой всю румынскую армию, а полк морской пехоты Гродова высадился бы под Бухарестом. Эти торопиться не станут, пробумнил он как бы про себя, но достаточно громко для того, чтобы маршал мог услышать его. Ничего, подождем. Увидим, какие вести они принесут мне через неделю, когда я вернусь из поездки в Италию. Я так и передам начальнику Генштаба, что на исправление ситуации под Одессой вы даете ему и командующему 4-й армией неделю.